Глава восьмая. Привет с далёкого острова. Разрушение впечатляет, констатирую я, глядя на камеры с вокзала в Екатеринбурге. Однако остаётся второе направление из Новосибирска. Его тоже нужно уничтожить. Как ты это нечестно? хмурится Лилия. Ты посмотри на них, бегают, не понимают, что происходит. Это война, а на войне правила перестают работать, особенно когда речь идёт о выживании, парирую я. Мы должны вселить страх в сердца противников. Пусть знают, что смерть может застигнуть их где угодно. И когда ты успел стать таким кровожадным, интересуется Хакерша. Посидела бы ты с мною в подвалах СССР, и не так он бы научилась. Противник это не человек, поэтому мной движет не кровожадность, а холодный расчёт. Чем менее боеспособным окажутся солдаты врага, тем легче мы добьёмся победы. Ты правда считаешь, что мы победим? Неуверенно выдаёт Лили. Иначе и быть не может, не давая мне ответить, встрявает Розалия. Всё или ничего, поддерживаю её. Опражénie смысла думать нет, лучше в это время в сотый раз обдумать принятую стратегию и попытаться найти более оптимальное решение. В страшное время мы живём, поддытоживает Лилия. Я пожимаю плечами и выхожу из её дома, в котором развёрнут информационный штаб. Стоит сказать, что люди Дениса и Леонида че трудятся в поте лица. Запах в помещении стоит специфический. Да и по выражению лица Лилии понятно, что ей неприятно эта компания, но деваться некуда, ведь задач перед штабом стоит слишком много. Мы с Розалей доходим до беседки, где любил сидеть в моей тутошней бате, и я начинаю готовить второй бронебойный снаряд. Хотя бронебойный — это некорректное название, скорее противобункерный. Его применение довольно ограничено, и тот же АК справляется намного лучше с рядовыми задачами. А вот взрывной боеприпас имеет два режима стрельбы. Как обычная бомба, сравнимая по мощности с ФАБ-500, с более чем 2 центнерами тротилового эквивалента, что уже является серьёзным аргументом в любом споре. Именно такой вариант доступен при стрельбе от бедра. Поэтому ведение боёв в городских условиях с применением этой бомбы не представляется возможным. Разве что для выбивания целей, засевших в здании, которое находится хотя бы в километре от гранатомётчика, Второй же вариант доступен только при использовании управляемой ракеты. Причём, если ничего не делать, а просто лететь, то заряд сработает, как и в первом случае. А вот если выйти из этого режима раньше времени, то обычная фугасная бомба разложится на кластеры и накроет обширную территорию. Находясь во владении Кузнеца, я успел протестировать эту возможность всего дважды. Вывод я сделал следующий. Кассетная бомба Идеально подходит и для уничтожения живой силы противника, а также для устрашения. Страшно представить, что будут испытывать солдаты, когда откуда ни возьмись прилетает такая бандура и накрывает обширную область, зависящую от высоты подрыва основной части. Причём подобная ракета может залететь туда, где её совсем не ждут, например, под мост или в пещеру. Вездесущая смерть повергнет в ужас моих врагов. В этом нет сомнений. Остаётся лишь решить вопрос с разведкой и приблизить нашу победу. А ведь я смогу создавать экземпляры гранатомётов и для рядовых бойцов. Не хочется оказаться по ту сторону баррикад и узнать, что такое умная артиллерия. В тюрьме мы сможем достать и до Москвы, и до Кипра. Хватило бы энергии. Пока не ясно, с какой скоростью она тратится. Возможно, постоянная стрельба в умном режиме будет попросту расточительством. «Ну что, погнали?» — спрашиваю сам себя. «На всю волю вашего благородия!» — Розалия еле заметно улыбается. «Я скоро!» — говорю напоследок и стреляю. В этот раз решаю не тратить энергию на подъем в облака и лечу над дорогой, ведущей в Екатеринбург. Почему-то вспоминается фильм «Титаник» и фраза главной героини «Я лечу». Ощущения у меня примерно такие же, как и при его просмотре, и вся соль в восприятии полёта. Присутствует только картина, а остальные составляющие в пакет Кузнец Airlines не входят. Доставка грузов прямо до двери. Приходится находить отдушины и смеяться над происходящим, иначе можно вогнать себя в такую депрессию, из которой будет только одна дорога в могилу. У меня в голове столько противоречивых мыслей. Порой кажется, что сойду с ума. Оставшаяся человечность безуспешно борется с навиши реальностью. Было бы куда проще, если бы я верил в бога. Рай, ад, где всё это? Почему после смерти нас ждёт забвение? Несправедливо. И на фоне этих мыслей человеческая жизнь поднимается в цене до небывалых высот. Сложно смириться с жертвами среди мирного населения, и только моя миссия позволяет прикрыть глаза. Надеюсь, всё это не зря. Подлетая к Екатеринбургу, замечаю вереницу грузовиков во главе с какой-то бронемашиной. Скорость слишком большая, разглядеть не успеваю. И движутся они в нашу сторону. Неужели начали действовать? И это на фоне того, что случилось с Прешней колонной. Глупцы. Ускоряюсь и поднимаюсь повыше, дабы найти вокзал. Уже темно, и огромный огненный факел посреди города становится идеальным ориентиром. Пролетаю мимо, продолжаю набирать высоту. ищу место для атаки. В этот раз под удар попадает детская площадка с высокой деревянной ёлкой посередине. Дети на ней нет, ночь на дворе, а поэтому жертв будут минимальными, и сомневаться в их наличии не приходится, ведь прошлое схлопывание московской ветки привело к проседанию грунта. Целая улица ушла под землю. Стараясь не мучить себя мыслями о том, сколько людей погибнет, и захожу на пикирование. Снаряд врезается в песочницу неподалеку от елки и зарывается в грунт. Как и прошлый раз, вакуумный тоннель оказывается поражен. По нему сложно промазать, ведь он широкий и прямой. Необходимость быстрого набора скорости и торможения играет мне на руку. Выхожу из режима управления ракетой и говорю Розалии. «Срочно передай Петру Николаевичу и Лилие, что на нас движется колонна. Я попытаюсь задержать их, но в любом случае нужно сообщить Денису Леонидовичу». Однако это не должно выглядеть как просьба о помощи. Если сочтёт нужным, пусть отправит своих бойцов, если нет, справимся сами. Поняла, отвечает она и быстрым шагом направляется на пост охраны. Пора бахнуть, переключая RPG в режим стрельбы бомбами. Ни пуха. Стреляя под углом 45 градусов в сторону гор, чтобы избежать случайных жертв. Всё-таки заряд слишком мощный. Однако всё происходит без осложнений, и режим умного управления активируется, как и в случае с бронебойными снарядами. Я поднимаюсь примерно на километр и лечу на той же дороге, стараясь атаскать колонну, попутно пытаясь понять, какой из типов взрывов лучше использовать. С одной стороны, нужно уничтожить как можно больше единиц техники и живой силы противника, но с другой, можно попытаться разрушить дорогу и заставить пойти в обход. После недолгих размышлений второй вариант видится мне более эффективным. И дело тут вот в чём. Пока колонна разворачивается и перегруппировывается, я успею сделать второй выстрел, решаю, что так и поступлю. Наконец показывается линия огней. Колонна идёт бампер в бампер. Я спускаюсь до пары десятков метров и устремляюсь прямо в первую бронемашину. Уже на подлёте замечаю, что это своего рода танк со странной башней, из неё не торчит пушка напротив. Вся надстройка представляет собой непрозрачный купол, и кажется, он сделан из стекла. Я без понятия, что это за техника и для чего она нужна, но её наличие никак не меняет мои планы. Чем ближе я подлетаю, тем ниже спускаюсь, дабы не промазать. До головной бронемашины остаётся около полусотни метров. На такой скорости определить точнее просто невозможно. И происходит нечто странное. Меня попросту выбрасывает из режима управления ракетой. Я сижу у беседки на холодной траве и не понимаю, как такое могло случиться. И только спустя полминуты до меня доходит, что снаряд взорвался, столкнувшись с невидимым щитом. А значит, главная машина это своего рода прикрытие от неожиданных атак из засады. Подобную магию я уже видел, когда повстречался с гоп-компанией, которая вызвала Катю из тюрьмы секретной службы, а раз подобные скиллы были у того чувака, то не мудрено, что эта магия стоит на вооружении у армии. Без лишних размышлений переключаюсь на бронебойные и запускаю новую ракету. По правильному, граната, ведь РПГ это всё-таки гранатомёт, но подобное улучшение язык не поворачивается назвать гранатой. Это именно ракета в лучших традициях шутеров. Кузнец явно многое узнал о земле, когда зависал с гаморой. Пока я вспоминаю былое, магия непрерывного ускорения доносит меня до остановленной колонны. Проносясь на высоте около двух сотен метров, замечаю кратер, оставшийся после подрыва прошлой ракеты. Дорога уничтожена, и даже Уралы по ней не пройдут. По обочинам частый лес, противнику приходится разворачиваться и искать обходной путь, чем он, собственно, и занимается. В то время, которое я потратил на подлёт и обдумывание, им хватило практически закончить перегруппировку. И вот ведь засада, в конце колонны виднеется ещё один щитавик. Меня терзает мысль, что я могу не пробиться сквозь барьер, ведь не ясно, какой мощностью он обладает, разставлен на гусеничную технику. И раз я намерен нанести колонне хоть какой-то урон, то мне не остаётся ничего другого, кроме как атаковать незащищённый транспорт. Я захожу под углом в 90 градусов и нацеливаюсь в двигатель одного из Уралов, идущим третьим. Проразив его, я буду уверен, что не столкнусь со щитом. Снаряд без проблем прошивает моторное отделение, заклинивая все критически важные элементы и блокируя колёса. Уже разворачиваясь, я вижу, что машину заносит. Она влетает в отбойник двухполосной дороги и падает на бок, преграждая путь другим машинам. Из кузова валятся солдаты в полном обмундировании, многие хромают и держатся за голову. Как я и говорил, они даже не узнают, что их убило. В этот момент стальные Уралы замедляются и становятся в одну прямую линию, что как нельзя кстати. Я делаю петлю и захожу им прямо в лоб. Магический снаряд прошивает один грузовик за другим, словно шило туалетную бумагу. И мало того, пробивной способности хватает, чтобы добраться до замыкающего щитовика. Мой полет прекращается всего за мгновение. Скорость падает с нескольких тысяч километров в час и до одного метра в секунду. По всей видимости, снаряд медленно, но верно проходит сквозь щит. Правда, уже не с такой прытью, как раньше. Я постепенно приближаюсь к лобовой броне танка, если его можно так назвать. И понимаю, что никогда прежде не видел таких моделей. Он чем-то отдаленно напоминает ту же 72-ку, но все какое-то не такое. Впрочем, моё любование длится недолго, ведь чудо-ракете удаётся прогрызть дырку не только в магическом щите, но и в металлической броне. И хорошо, что снаряд физически не может отрекошетить. Какой-то картошка гейминг, но я только рад. Внутри бронемашины скорость снаряда начинает медленно нарастать, и я успеваю заметить троих людей, которые и поддерживают щит стоя в куполе, в прозрачном с внутренней стороны куполе. Один из них остаётся без ноги. а мехвод без головы. Последнее, что удается увидеть, — это вылет наружу и столкновение со второй частью щита. Там снаряд еще какое-то время пытается проделать новое отверстие, но затем застревает и взрывается. Меня, как и раньше, выбрасывает обратно к беседке. «Ваше благородие, с вами все в порядке?» — спрашивает Розалия, сидя рядом со мной. «Все нормально», — отрезаю я и готовлю разрывную ракету. «Нельзя терять времени, осталось немного, только добить». Ваш благородие, тревожится она. У вас из носа идёт кровь. Давайте я позову жрица. Делай что хочешь, но не отвлекай меня. Я запускаю уже пятую за сегодня ракету. Лечу в сторону Екатеринбурга и думаю: "А с чего это вдруг у меня идёт кровь из носа? Даже если кончаются силы, то это не должно повлиять на здоровье. Я прекрасно знаю, как ощущается нулевой запас энергии, но в этот раз ничего такого не было. Странно. Но как бы то ни было, сначала дело". Потом думаю: Нужно скинуть на головы солдат как можно больше бомб, чтобы посеять панику и отбить желание двигаться в нашу сторону. Причём я не хочу убить всех до единого. Нет, мне нужны свидетели невидимой смерти, которые должны будут рассказать остальным бойцам имперской армии, что с ними случилось. Мне видится так. Солдат готов умереть в бою, понимает опасность засады, но взявшаяся из ниоткуда непонятная хрень, которая убивает твоих товарищей. Это повод, чтобы если не дезертировать, то хотя бы найти причину не идти на войну. Другими словами, осознание собственной никчёмности должно сделать своё дело. Я даже подумываю использовать этот факт в будущей пропаганде. Можно, например, заснять уничтожение колонны и транслировать её при помощи всех доступных источников, вселяя страх и ужас в сердца простых солдат. Мои невидимые ракеты чем-то похожи на радиацию, которую многие боятся. Но если в случае с облучением у тебя всегда есть шанс выжить, а последствия наступают с некоторой задержкой, то в случае с плюшками от кузнеца игра резко меняется. Даже о ковровой бомбардировке или прилете РСЗО можно узнать заранее и подготовиться, а вот противостоять моему кунг-фу просто невозможно. Всю армию щитами не обложить. Слишком затратно. На этой вдохновенной ноте я подлетаю к колонне и чувствую неладное. Но дело не столько в ощущениях, сколько в их наличии. Сейчас я ракета стуевой тучей тратила, как я могу что-то чувствовать? Непонятно. А висеть происходящее довольно сложно. Самая близкая аналогия это сильная тошнота и ножевое ранение в живот одновременно. И то и другое со мной случалось, но чтобы всё вместе никогда. Ракета с больным животом, кому расскажи не поверят. Все мои силы уходят на борьбу с болью и тошнотой, при этом я продолжаю по инерции двигаться, надостановившись о колонной. В какой-то момент начинаю терять сознание, и мой взор опускается вниз, а вместе с ним и ракета. Детонация происходит ближе к дальнему концу колонны, скорее всего, около третьей машин будет уничтожена, а людских потерях и говорить не приходится, ведь если в каждом грузовике по 20-30 человек, то счёт пойдёт на сотни. «Но меня это мало интересует, ведь я валяюсь на траве и корчась от боли. Жрец пытается помочь и приказывает Розалии придавить меня, чтобы я не смог двигаться». «Ваше благородие, простите!» — мемлет она и прижимается грудями к моей голове. «Жрец лечить! Хозяин не шевелится!» — грозно бурчит Армстронг. «А-а-а!» — ору на весь двор. Боль становится невыносимой, и это не просто эпитет для красного словца. Я буквально не могу терпеть и периодически теряю сознание. Каждое пробуждение сопровождается громкими и наверняка душераздирающими криками. Кажется, что мне вырезают все внутренние органы один за другим. Я проклинаю всех и вся. Хочу лишь одного умереть. Терпеть такую боль больше попросту невозможно, и если обычно маге или жреца помогает защитанные секунды, облегчая мучения, то сейчас он делает только хуже. Как мать его такое может быть? Что со мной? Ни в одном грёбаном будущем, которое я себе нарисовал, не было ничего подобного. А там было много: и отравление, и удар со спутника, и подставные любовницы, но такое просто немыслимо. Неужели НКК добрались до меня? Похоже, я ещё слишком мало знаю об этом мире. Рубрика: интересные факты. После второго попадания ракеты по вакуумной трубе в Екатеринбурге случился такой диалог. Господин председатель, до нас дошли тревожные сведения, робко блеял первый помощник. Ваши опасения подтверждаются с шансом 99,87%, объект Омега не является изначальным носителем оболочки. Хм, задумчиво вздыхает он. Теперь мы знаем о его уязвимости. Готовьте ванну, я займусь им лично. Как прикажете, господин председатель.